Издательство Миф издательство Миф представляет представляет Издательство Миф представляет Алис Мангуп Марко Стаисафинской и свободе Читает Гарри Филен От автора. Собиратель истории всегда путешествует. Однажды во время таких поисков мне довелось побывать на горе Мангуб, что в Крыму. Там-то впервые услышали мои уши о некоем княжестве Феодоро. Вечером, перебрав все доступные в сети материалы, отправив в библиотеки запросы на получение редких книг, ваш рассказчик понял, что пропал. Информация о загадочном годском княжестве оказалась невероятно мала, а вся его история была похожа на легенду, полную удивительных событий. С тех пор, каждый раз возвращаясь на полуостров, я непременно заглядываю на Мангуп. Сижу в пещерах над явами мыся, встречаю там солнце и грозы, смотрю, как пар рождается в дождевом лесу. Так, год за годом мною собирались крупицы знаний. Мы с друзьями в захлёб пересказывали друг другу отысканное в итальянских источниках, изучали археологические находки, всё больше погружаясь в эту новую страсть. В моей голове реальная история сплеталась с причудливой фантазией, обретала сказочные очертания. И вот мне уже виделись над безжизненными каменными лунками винодельни, над уцелевшей аркой ворот цитадели она сама, не тронутая временем. только что восстановленная князем Алексеем. Наконец эта книга родилась, как в нужный час пробивается горный ручей из переполненных недр. Взгляните на эту историю моими глазами, и когда тысячи глаз увидят то же, что вижу я, оживёт легенда. Алес